Не помню, как я покинул кабинет комиссара. В коридоре меня ждал Шурка Гердаль. Мы познакомились и подружились в училище, приехав из Крыма. Только Шурка жил в Симферополь. Его выпуклые глаза, чуть прикрытые веками, и горбатый нос придавали лицу глуповатые и удивленные выражения. И пока Шурка молчал, стоило ему заговорить, и сразу становилось ясно, что он совсем не дурак, а наоборот, очень умный. Шурк, чтобы дождаться, меня удрал занятий что не попасть кому-то на глаза, он втащил меня в голубой зал. Тут были голубые стены и белые колонны. В давние времена в этом зале пажи устраивали балы, на которых бывали великие князья и сам император. А в то время его превратили в обычный клубный зал со сцены и рядами откидных стульев. Обычно здесь проводились митинги и собрания, а в торжественные дни выпуска в стулья убирались, выпускники выстраивались в и зачитывался приказ о присвоении званий с указанием должности и места службы, после чего первая шеренга по команде поворачивалась лицом ко второй, и бывшие курсанты, уже одетые в новенькую командирскую форму, прикрепляли друг к другу на петлице знаки различия. В зале было темно от задернутых на больших окнах штор, мы присели в дальнем углу. «Экономическая контрреволюция! Это плохо задумчиво», — сказал Шурк. Не повторяй эту клевету. Хорошо, не буду. Лучше тебе от этого не станет. Это статья. Какая статья? Уголовного кодекса. Но ведь мама никакой контрреволюции не совершила. Это другой вопрос. Санитарки знали, что Софья Соломонна хлопочет о прибавке им зарплаты. Знали? Знали. А кто должен был прибавить зарплату? Государство? Шурка, хватит не задавай глупых вопросов, но, конечно же, государство. Боря, к сожалению, вопросы, которые я задаю, не глупые. Твоя мама хотела прибавить зарплату санитаркам, а государство сделать этого не может. Государству нужны деньги, чтобы строить пятилетку и готовить страну к обороне. Выходит, Софья Соломонна хорошая, а государство плохое. Ты же сам понимаешь, что этого не может быть. Шуркина логика меня добилась. В горле возник какой-то судорожный звук. Я сам его испугался и крепко стиснул челюсти. Только не раскисать, прикрикнул Шурк. Я старался, еще сильнее же молчалюсти. Шурк меня не торопил. Полтора года меня учили сохранять самообладание, и при любых обстоятельствах оставаться невозмутимо спокойным. На занятии кто-нибудь сзади подбрасывал под ноги взрыв в пакет. Блеск огня, из под ногами пыль или снег, не должны были ни на мгновение вывести курсанта из равновесия. А если него держали нервы, и он, подпрыгнув, отскакивал в сторону, весь взвод хохотал. Допущенная слабость запиналась надолго. Чтобы к таким сюрпризам не привыкали, их часто разнообразили. Переползающий по-пластунски неожиданно взрывался на холостой мини. А бегущий вдруг обнаруживал под ногами трехметровый обрыв, замаскированный кустами. Нас вырабатывали настороженную внимательность, которая становилась постепенно привычкой. Нас это не угнетало, поскольку мы знали конечную цель. Были, конечно, и такие, кто не выдерживал напряжения. Двое ушли из училища по собственному желанию после посещения Ленинградского морга еще до того, как был подписан приказ о зачислении кандидатов а одного отчисли с первого курса из-за того, что он кричал по ночам во сне. Дело в том, что в нас с такой же настойчивостью воспитывали презрение к смерти, приучая их к мысли, что на войне убивают. При этом не полагались только на словесное внушение. Последним вступительным экзаменом на мужество была экскурсия в городской морг. Я не без робости готовился к ней. Было чего бояться. В морг обычно привозили трупы после катастроф, аварий, убийств. Я никогда не видел столько искалеченных тел. После посещения морга, когда мы слышали на занятиях слово «смерть», мы не воспринимали его как отвлеченные понятие. Чтобы уравновесить в нашем сознании достигнутые впечатления, нас знакомили с другой, торжественной стороной смерти. Из состава нашего училища наряжался почетный эскорт для похорон командного состава штаба округа.